Глава 7. Передача дел. Прошло всего несколько часов после ареста Аргона Макария, а миры Империи уже бурлили, обсуждая произошедшее. Линии подпространственной связи работали на максимуме и были сильно перегружены, особенно секретные. Никто не понимал, что происходит и как так случилось, что герой Империи, Верховный Адмирал, был арестован прямо на заседании Высшего Совета по обвинению в измене, наказание по которому только одно – смертная казнь. Согласно военным правилам, временное командование на себя взял адъютант Аргона Макария, младший адмирал Сугиф Шорок. В тот самый момент, как только он официально принял командование от обвиненного и арестованного Аргона, К нему автоматически перешло все военное командование всеми имперскими войсками, а, соответственно, и вся информация о секретных операциях, проводимых Аргоном. Благодаря заранее обдуманным решениям и действиям, полномочия адмирала Саредоса и его тайной организации остались не затронуты. И, соответственно, Сугиф об этом еще ничего не знал. По личному решению Аргона, никто из его военного окружения, включая личного адъютанта, не должен был знать о том, что происходит в империи касательно вторжения неизвестной расы. Сейчас это решение играло против Аргона, потому что никто из его окружения не знал реального положения дел. Зато они прекрасно видели и слышали обвинения в измене, которая на первый взгляд выглядела довольно обоснованным поводом для ареста верховного военного лидера. В головах некоторых, особо преданных и приближенных к адмиралу военных, наверняка созревал план по спасению своего лидера, и это было проблемой. Сейчас кто угодно мог выкинуть то, что усугубило бы ситуация во много раз хуже. Валтикарус это знал и пользовался. Первый час он всячески препятствовал и оттягивал официальное выступление Аргона Макария с официальной трансляцией передачи военного управления в империи. Положение спас разговор императора Досария и председателя Валтикаруса. Император великолепно провел этот разговор и добился от Валтикаруса всего, чего хотел Саредос. Дополнительно было решено, что если расследование Совета затянется, то право выдвинуть своего кандидата на должность временно верховного адмирала перейдет Совету, а если Аргон будет обвинен и признан виновным, то и вовсе назначение нового верховного адмирала будет за Советом, и император никак не станет этому препятствовать. Валтикару скупился. Сугившорок останется на какое-то время исполняющим обязанности, В связи с этим он срочно должен был прибыть в резиденцию Досария. Поднявшись на орбиту, на борт флагмана имперского флота, он первым делом отдал приказ о прыжке к планете с императорской резиденцией. И таким образом он прибыл к императору немного раньше, чем Саредос, которого ни на минуту не оставляли в покое постоянные доклады. Напряжение было очень сильным. Все вопросы решались на ногах, Но к назначенному времени командный крейсер с Саредосом на борту вышел из гиперпространства и занял место на орбите недалеко от флагмана имперского флота. Крейсер Саредоса был раскрашен в цвета Торианской военной имперской разведки, которая сейчас находилась под управлением тайной организации Саредоса и имел соответствующую имперскую эмблему на борту. По сути, военная разведка была официальным прикрытием того, чем тайно занимался Саредос. Это был первый раз, когда адмирал Саредос самостоятельно прибыл на встречу с императором Досарием без Аргона Макария или какого-либо контроля с его стороны. За пять лет ни разу самолично Саредос не посещал императора. И уже только это сейчас говорило обо всей серьезности сложившейся ситуации. Преодолев уже знакомый путь до резиденции Досария, Саредос оказался во дворце. Первым сюрпризом был конвой из восьми безмолвных, встретивший его у самого транспорта. Командир конвоя сообщил, что эта охрана будет сопровождать сареддоса до самых покоев императора. Это было необычно. раньше конвойных было пара безмолвных, иногда четыре, но никак не восемь. Что-то происходило. провезя по туннелям дворца на специальном дворцовом транспорте, Саредаса доставили к другому входу, а не к тому, по которому он обычно проходил к императору. Его провели новой, неизвестной до этого момента дорогой, минуя официальную приемную, где наверняка кто-то находился, потому что в зале, где сейчас находился сам Саредас, что-то происходило. Тут был дополнительный отряд охраны и транспортная стазисная капсула. Внезапно появился латуций зариб. «Готовьтесь, адмирал Саредос! Через минуту я вас веду к императору!» Саредос молча кивнул и вопросительно посмотрел на императорского адъютанта, при этом косясь на транспортную капсулу. «Мера предосторожности!» — тихо шепнул Латуций и добавил. «Это не для вас!» Простояв еще какое-то время, Латуций, видимо, получил ни для кого не слышный кроме него самого приказ, после которого сразу же скомандовал. «Заходим!» Охранник открыл секретную дверь и адъютант провел Саредоса в приемную императора. Как только адмирал вошел в зал, то ему сразу стали ясны причины подобной таинственности. В зале находился младший адмирал Сугив Шорок и император Досарий. Саредос уже собрался встать недалеко от Сугива, но Латуция отрицательно мотнул головой и провел Саредаса в другую зону зала, тем самым разделив всех присутствующих. Такие меры были предприняты для того, чтобы можно было проверить Сугива Шорока во время разговора. Судя по всему, его придется ставить в известность о том, что происходит на самом деле. И несмотря на то, что свита Аргона постоянно проверялась, у Досария решили перестраховаться, и провести еще одну проверку. Сейчас десятки сканеров следили за Сугивом, определяя любые изменения в его поведении. И это все дополнительно помимо самой охраны. Обмануть не выйдет. Капсула в соседнем тайном зале была мерой предосторожности, с помощью которой Сугив будет насильственно удален из покоев императора Досария, если не пройдет проверку. Альтернативой мог быть плазменный разряд в голову из оружия от одного из безмолвных. На удивление Саредоса Адьютант не ушел, а остался в зале, но встал так, чтобы исчезнуть из поля зрения двух адмиралов и императора, а попросту не мешать встрече, но быть рядом. «Адмирал Сугив, вы знакомы с адмиралом саредасом задал вопрос Досарий. Сугив, непонимающим взглядом, посмотрел на Саредаса и утвердительно ответил. «Да, я знаком с ним. аргон Макария представлял нас, но мы никогда не работали совместно. Я даже не в курсе полномочий адмирала Саредаса». саредос молчал. «Это потому, что у вас не было доступа к этой информации. Но сегодня и даже сейчас эта ситуация изменится». «Вам станет ясно, почему Совет арестовал Аргона. И что тут делает адмирал Саредос, присутствуя на вашей со мной встрече? Теперь вы можете садиться за стол. И давайте поговорим». Император и Саредос уверенно сели на свои места. Саредос положил на стол несколько информационных кристаллов и, активировав голопроектор на столе, переложил на специальную площадку проектора кристаллы. Сугив непонимающим взглядом следил за действиями Саредоса, который, по мнению Сугива, уж очень странно и бесцеременно вел себя в присутствии императора. Саредос достал еще один кристалл, который передал Сугиву, и предложил активировать этот кристалл на проекторе возле него. Тот молча проделал те же действия, которые только что проделал Саредос. Перед Сугивом появился голографический документ с печатями имперской военной разведки и максимальным уровнем секретности. «Он закрыт», — проинформировал Сугив после попытки открыть документ. «Секунду». Сареда со своего терминала что-то активировал, и на терминале Сугива появилась надпись, разрешающая допуск. «Теперь у вас есть временный допуск. Можете читать, пока я даю вам объяснение». Император молча смотрел на обоих адмиралов и постукивал пальцем по столу в ожидании дальнейшего развития ситуации. Тем временем Сореда активировал карту галактики над столом и, выделив территории империи, убрал все лишнее. Затем он вывел все столичные системы всех рас, входящих в состав империи. Часть систем он вывел отдельным списком, а сами системы окрасил в красный. Оказалось, таких систем чуть больше четверти. от всех находящихся на карте. Еще несколько сотен были помечены синим цветом, а остальные загорелись зеленым. Пока Соредос проводил манипуляции с картой, Сугив читал документ и время от времени просматривал на то, что делает Соредос. Заметив, что Соредос перестал настраивать карту, Сугив оторвался от документа и произнес, указав на карту. «Что это?» «Это наша империя и миры». Подвержены атаке неизвестного врага. Все, что помечено красным, это подтвержденный захват контроля. Синий. Под вопросом. Но теперь это уже не столь важно в сфере новых сложившихся обстоятельств. Вероятно, эти системы находятся под контролем врага с помощью управления внутренних предателей-баронов, перешедших на сторону врага и предавших империю. Зеленый – это миры, которые еще контролирует империя. «Даже без пояснения я по памяти могу сказать, что к некоторым мирам, помеченным красным, Аргон Макария стягивал войска, усиливая базы возле этих миров. Мы не особо понимали для чего, но приказы исполнялись», — вдруг высказался Сугив. «Значит, вы уже начинаете понимать, что действия Аргона Макария не были единоличным решением», — задал вопрос император Сугиву. «Ваше Величество!» «Я только начал читать, но уже вижу, что речь идет о каком-то вторжении в империю, которое уже осуществляется больше пяти лет, но я не понимаю, как такое могло произойти, и почему никто об этом не знает, включая военное командование». Досари ожидал подобный вопрос, поэтому был готов к нему и сразу же ответил на него. «Потому что пять лет назад было принято решение не ставить в известность командование имперских войск». так как это абсолютно бесполезно. Об этом знал только Аргон Макария и адмирал Саредос. На Совете было принято решение создать отдельное подразделение, которое будет заниматься этой проблемой. Это подразделение возглавил адмирал Саредос. «Значит, это его организация стоит за имперской военной разведкой?» Ответил Саредос. «Да, мы полностью изменили состав разведки и перегнали основные ресурсы на решение новой проблемы». Вы сейчас читаете мой доклад, составленный пять лет назад. Он не слишком большой, но довольно информационный. Остальное вам расскажу я. Тогда дайте мне еще несколько минут на ознакомление с вашим докладом, прежде чем мы перейдем к основному разговору», — попросил Сугив. «Не спешите, адмирал», — предупредил император. «Мы тут надолго сегодня». «Чтобы не давить морально на Сугива», Досари встал из-за стола и жестом остановил синхронно встающих адмиралов. «Сидите, я отойду ненадолго, чтобы не терять времени. Присоединюсь обратно чуть позже, минут через пятнадцать». Оставив обоих адмиралов за столом, Досари вышел из зала в сопровождении Латуция. По версии Саредаса, время в данный момент текло очень медленно. Или он просто немного нервничал? Было не очень понятно. В отсутствии императора и в присутствии молчавшего Сугива Саредусу осталось только сидеть и ждать вопросов после того, как Сугив наконец-то полностью ознакомится со старым докладом и вникнет в ситуацию. Сугив дочитал раньше, чем вернулся император. Досари вошел как раз в тот момент, когда закончивший читать СУГИФ начал задавать вопросы, указывая на объекты, расположенные на карте. «Мы еще не успели отлететь от системы, когда нас буквально вытащили из гиперпространства в обычный космос, и это был единственный контакт с инопланетными технологиями и кораблями врага. Так что, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, да, они каким-то образом скрытно осуществляют полеты по нашим системам». Заметив вернувшегося императора, адмиралы снова встали. «Сидите, не отвлекайтесь», — разрешил Досарий. «Я смотрю, вы дошли до первого контакта?» Адмирал Сугив поинтересовался о вероятных передвижениях врага по нашему пространству. «И я рассказал о единственном контакте между нами и чужими технологиями, то есть кораблями», — пояснил Саредос. «Кажется, насколько я помню, у вас есть запись всего боя», — переспросил император. «Да, мы вовремя выпустили информационный зонт, который все записал, насколько это было возможно. Остальное есть в базе данных моего корабля». «Я бы хотел ознакомиться с этими данными», — вдруг сказал Сугив. «Если мне предстоит стычка с ними, то я хочу знать, с чем и кем имею дело». «Вы их получите», — пообещал Саредас. «Но сейчас давайте вернемся к основным вопросам, ради которых мы собрались. Вы были ознакомлены с причиной действия Верховного Адмирала Аргона Макария, и теперь вы понимаете, что все его действия были вызваны необходимостью сложившейся ситуации. Теперь я хочу поставить вас в известность, почему такое произошло и по какой причине». Вчера Аргон был у меня на встрече и перед полетом на Гравию сообщил, что был оповещен Советом Харишта-танк о тайном заговоре в кругу имперских баронов-губернаторов, которые, вероятно, сотрудничают с нашими неизвестными врагами и находятся в контакте с ними. «Как такое возможно?» — перебил Досарий Саредоса. «Я не знаю, Ваше Величество. Видимо, эти миры...» которые мы отметили синим цветом, как под вопросом и «Есть и миры, бароны которых сотрудничают с врагом», потому что все признаки активности врага там присутствуют. Но при проверках мы не обнаружили ни одного измененного и ни одного носителя чужого. Значит, мы не ошиблись, когда отправили послов с новыми приказами, позволяющими провести дополнительные проверки и выяснить, лояльность войск, находящихся в этих мирах. Думаю, это сработает в нашу пользу, и мы поймем реальное количество баронов, оставшихся верными империи. О чем идет речь? Я не понимаю, спросил Сугиф осторожно, прервав разговор. Мы разослали императорских послов во все оставшиеся имперские миры, которые не находятся под подозрением. Бароны этих миров будут дополнительно проверены, а войскам выданы приказы, способные выявить лояльность к империи. Если эти приказы не будут осуществлены, то станет ясно, на чьей стороне находится командование этих армий и стоит ли нам на них рассчитывать», — пояснил Саредос и добавил. «Доступ к этой операции вы получите, если останетесь исполнять обязанности верховного адмирала». «Адмирал Саредос». «По вашим словам, выходит, что председатель волтикарус является одним из тех баронов, которые перешли на сторону врага?» Это был вопрос императора. «Я думаю, что да. Он, скорее всего, и есть один из предателей баронов». «И вы позволили мне сегодня договориться с ним?» Снова спросил император, на этот раз недовольным тоном. «Не было другого выхода, ваше величество». К тому же, вы добились от него всего, что нам необходимо в этой ситуации, включая доступ к аргону Макария. Это правда. Но все же я недоволен, что мне пришлось с ним общаться. Прошу прощения, ваше величество, — извинился Саредос, — но не было другого выхода. Закончим с этим, — поставил точку в вопросе разговора с Валтикарусом императора «У нас есть более важные дела и вопросы. Адмирал Сугив, теперь вы поставлены в известность по основным вопросам. Сейчас мы выясним, насколько вы подходите на место временного верховного адмирала, или даже нового». В этот момент в зал вернулся Латуци и подошел к императору. Досари молча дождался, когда он подойдет. Латуци приблизился и положил перед Досарием кристалл с данными, который тут же был вставлен императором в голопроектор, встроенный в стол рядом. Несколько минут ушло на то, чтобы император изучил то, что ему только что принесли. Сугиф уже интуитивно понял, что это касается лично его, поэтому старался сидеть как можно тише. Наконец, император закончил чтение, и перевел взгляд на адмирала Сугива Шорока, а затем произнес. «Поздравляю! По всем параметрам вы прошли проверку, иначе вас бы уничтожили еще до того, как мне принесли кристалл с данными и отчетом по результатам вашей проверки». Сугив побледнел, но все же нашел, что ответить. Я рад, что могу пригодиться Империи и моему Императору. Я даю свое разрешение на назначение вас временно исполняющим обязанности Верховного Адмирала и разрешаю Адмиралу Саредосу дать вам полный допуск ко всему, чем занимался Адмирал Аргон Макария. Сейчас Латуци проведет вас в ваши апартаменты. где вам предоставят все секретные данные, с которыми вам следует ознакомиться в первую очередь. В дальнейшем вся ваша работа будет проходить через сотрудничество с адмиралом Саредесом. Теперь, после случившегося, только у него будет вся полная информация о происходящем. Вы же будете выполнять текущие обязанности и участвовать во всех секретных операциях, проводимых империей. Теперь идите. Адмирал Саредос присоединится к вам чуть позже. Нам еще нужно поговорить. Досари закончил говорить. Дослушав до конца, Сугив встал, поклонился императору и отправился следом за Латуцием. Император проводил уходящих глазами, и как только те скрылись за дверью, тихо произнес И всё же он не аргон. «Нет, ваше величество, он не аргон, согласился соредас. но сейчас нам не с чего выбирать. Он наиболее приближен ко всему, что делал его предшественник. Поэтому он нам необходим и будем надеяться, что он справится до того как мы вернем аргона. А мы вернем его. Да ваше величество, я уверен в этом. У меня было немного времени подумать и понять, в какой ситуации мы оказались, и почему Аргон пошел на этот арест, а не воспротивился ему. В связи с этим у меня появился план, осуществление которого будет проблематично, но все же шанс есть. Все силовые способы с вашей стороны приведут только к одному — вас тоже обвинят в измене. Тем более, насколько я понимаю... У нас будет возможность доступа к арестованному Верховному Адмиралу, а также возле него остался Нелор». «Конечно, это было одним из условий между мной и Валтикарусом», подтвердил Император. «Тогда все упрощается, и нам будет проще действовать и координировать». «Давайте, Адмирал, посмотрим, что у вас за план наших действий». Соредос достал еще один кристалл, лежащий в футляре, для информационных носителей отдельно и положил его на голопроектор в небольшое гнездо, где происходило считывание информации с носителя. Проектор мгновенно считал и выдал картинку. Соредос сделал копию картинки и перекинул ее поближе к императору, на поверхность его стола, прямо к нему. Как только все было готово, Соредос произнес. А теперь давайте приступим. Воздушный транспорт с председателем Валтикарусом на борту в сопровождении кортежа охраны мчался с максимальной скоростью в отдельном воздушном коридоре. Имперские чиновники такого уровня имели свои привилегии на этой планете. Валтикарус не любил телепортацию и старался ей не пользоваться, особенно когда направлялся к себе в резиденцию. Недавно Валтикарус сразу после заседания совета, на котором был арестован Аргон Макария, имел неприятный разговор с самим императором Досарием. И по мнению Валтикаруса, этот разговор был в пользу председателя высшего совета. Поэтому Валтикарус был в хорошем расположении духа. Сегодня наконец-то осуществился план по устранению единственного военного лидера. способна восплотить империю и выиграть любую войну, ведущуюся против империи. Первая попытка пятилетней давности сорвалась из-за случайно сложившихся обстоятельств. По крайней мере, именно такое объяснение дал каренттагус лораньян на той встрече, когда присутствовал один из хозяев. На удивление всех баронов, которые там были, Карентогуса не умертвили за эту оплошность, а наоборот, сделали лидером заговор оборонов. Подумать только, какой-то выскочка из Пталиан, занимаясь этой операцией, провалил ее и все равно вдруг возглавил союз между баронами-заговорщиками. Между баронами-заговорщиками и представителями расы, которой принадлежали хозяева. И вообще было неясно, как он попал к заговорщикам, не имея официального титула, и оставаясь лишь советником при Птальянском губернаторе. Это была загадка, и официально ее разгадывать никто из заговорщиков не хотел. Это грозило смертью. Вмешиваться в решения хозяев никто не решался. Валтикарус немного устал. Заседание совета было слишком долгим. Полет в одиночестве, если не считать дроида водителя, немного расслаблял. Удивительно, как это вышло сбежать из здания Совета так быстро, чтоб толпа просителей не помешала этому. Хотя свершившиеся события наверняка являются тому причиной. Сейчас, наверное, Верховного Адмирала конвоируют до места его заключения согласно договору с Императором, но это не поможет. Если Адмирал не выдаст расположение построенного дополнительного флота и всех военных баз, а также не признается в том, что был в сговоре с Императором, То его все равно казнят а он наверняка не признается и не выдаст значит беспокоиться о том что император досари слишком уж суетиться по этому вопросу абсолютно не стоит дойдет и до него очередь размышляя в одиночестве и тишине валтикарус не заметил как прилетел транспорт опустился на посадочную площадку магнитные замки закрепили его и платформа начала спуск на свою парковку двумя этажами ниже Дело в том, что Валтикару жил в огромной высотке и занимал с десяток верхних ярусов, включая единоличное владение верхней парковкой на крыше этого здания. Размышление председателя прервал дроид, сообщивший, что можно покинуть транспорт. Валтикару сам открыл дверь и вышел на посадочную площадку. Как всегда его встретили дроиды-слуги и личный помощник, кирзаитианец, Догиус. больше дома никого не было. Семья Валтикаруса находилась на родной планете, занимаясь управлением расы, пока избранный глава этой расы заседал в высшем совете Тарианской империей, являясь председателем этого совета. Такое было часто. Представители дома правящего оборона допускались на назначимые высшие должности. Этим охотно пользовались, но это также было возможностью для коррупции. А за подобными вопросами уже следили и занимались специальные имперские чиновники. Догиус, я очень устал. Не соединяй меня ни с кем в ближайшие несколько часов. Слуга молча кивнул. Балтикарус устало двинулся к себе в кабинет, надеясь немного отдохнуть и выпить чего-нибудь покрепче. Добравшись до своего бара, он достал бутылку и плеснул себе в стакан сладко пахнущей серой жидкости. Затем, повернувшись, вдруг удивленно уставился на кресло. Это был довольно странный сюрприз, если его так можно было назвать. В кресле тихо сидел каринтагус Лорониан и смотрел на Валтикаруса, стараясь не выдать своего присутствия. «Как? Вы...» откуда начал запинаясь валтикарус но потом опомнившись продолжил но мне никто не сказал что вы сидите тут и ждете меня вторую часть валтикарус произнес более внятным тоном справившись то ли с испугом то ли с удивлением никто и не знает я телепортировался сюда перед самым вашим прилетом тут же стоят глушилки «Как вам это удалось?» — спросил удивлённо Валтикарус, уставившись на своего гостя. «Для меня это не является препятствием. Если потребуется, то для меня всё это отключалось дистанционно по первому же моему приказу. Но я прибыл сюда не для милого разговора о моих возможностях», — прервал разговор Карин Тагус. и не маячьте у меня перед глазами». Вдруг резко высказался он, заметив, что Валтикарус пятится от неожиданности и, вероятно, легкого страха, суетливо ставит стакан то на одно, то на другое место в кабинете, переходя из угла в угол. Это было и смешно, и странно. Волтикарус остановился, нашел глазами свое кресло, подошел к нему и сел. «А зачем вам такое приказывать?» Растерянно спросил Валтикарус Вы немного меня напугали Я не ожидал вас тут увидеть Почему? Я думал, вы сейчас в зале совета И никак не ожидал вас увидеть у себя дома А ты думал, когда говорил с императором Досарием И соглашался на все, что он тебе предложил? Вдруг резко и грубо ответил Каринтагус И подался вперед, сверля глазами оппонента «Что? При тут это? Не понимаю!» — оправдывался Волтикарус. «Я же сделал так, как мы договаривались. Все по нашему плану. Верховный адмирал арестован по обвинению, которое грозит ему смертью». «Ты умудрился испортить наш триумф своим дополнительным договором. И мало того, что пообещал выполнить все условия императора». «Ты тут же отдал приказ об исполнении этих условий и перевел адмирала в свободный до него доступ!» «Но он же никуда не денется, а у нас есть все возможности обвинить его в измене!» «Потому что он никогда не скажет, что в его планах участвовал император!» «Валтикарус, ты глупый, как пустынный птальянский шикар!» «Но и у него больше мозгов, чем у тебя!» Ты умудрился практически уничтожить все наши достижения за сегодня. И при этом ты даже не понял, что произошло. А произошло то, что контроль над ситуацией был перехвачен теми, против кого мы сегодня выступили!» Злобным и недовольным тоном пояснил Карин Тагус, испугавшемуся Валтикарусу. «Тот никак не ожидал развития такой ситуации и думал, что все идет отлично. Но по реакции оппонента, сидящего напротив него и злобно смотрящего, Валтикарус начал понимать, что натворил что-то, что негативно повлияло на дальнейшую ситуацию. Он вдруг испугался, сильно испугался. Но потом испуг резко прошел, потому что Валтикарус осознал, что от него не избавятся. Просто не смогут. Хотя бы потому, что он занимал слишком весомый пост в Империи, и заменить его просто не выйдет. Но он ошибся. Он забыл, что есть другой способ. Из-за слабого приглушенного освещения он не увидел сразу то, что заметил вдруг только сейчас. Слева от советника, сидящего напротив него, возле столба, было легкое искажение в воздухе. Валтикарус не замечал его сначала разговора. Но вдруг сейчас, когда советник в ярости обрушился на него... Он увидел это и вспомнил, что есть другие способы помимо простого убийства. Карин Тагуз, заметив что валтикарус обнаружил скрытый объект возле себя, вдруг сказал: « Не стоит сопротивляться. сопротивляться.ё пройдет быстро и безболезненно если ты не станешь никого звать на помощь. Да и все равно никто не придет. Не не. «Не надо!» Прошипел, запинаясь волтикарус, вжавшись в кресло. Не обращая внимания на просьбы жертвы, советник достал карманный парализатор и обездвижил волтикаруса. Жертва хотела было крикнуть что-то напоследок, но не успела. Тело было обездвижено, а голос пропал. Искажение, которое заметил Валтикарус, стало двигаться и приблизилось к его креслу. Потом произошло то, что председатель уже видел несколько раз. Маскировочное поле было снято, и возле его кресла появился второй нежданный гость. Это был биормон, существо из расы, которое между собой заговорщики называли «хозяева». Это существо находилось где-то посередине в иерархической лестнице хозяев. и занималась исключительно выведением, воспитанием и последующей пересадкой тех мелких созданий, которые помещались в мозг других живых существ с целью управления этими чужими телами и разумом. Валтикарус это знал, но он никогда не видел так близко от себя этих биормонов, а сейчас такой стоял почти вплотную к нему и собирался сделать то, чего Валтикарус до смерти боялся. Крикнуть и просить о милости и прощении не выйдет. Парализатор сделал свое дело. Осталось только смотреть, что будет дальше, и страдать от того ужаса, который сейчас объял мозг Валтикаруса. Биормон приблизился еще ближе и встал за кресло. Легкий, но неприятный запах от него ударил в нос Валтикарусу. Защитный панцирь или что там было на теле Биармона практически уперся в спину Валтикаруса, если б не спинка кресла. Осталось совсем немного, и сознание председателя перейдет под контроль пришельцев. Биармон протянул руку с четырьмя длинными пальцами, а второй рукой на запястье приподнял край кожи, который оказался каким-то биологическим контейнером, прикрепленным к его руке. Из-под кожи выползло маленькое серое существо, всё мокрое и в какой-то жидкости, которая стекала по руке на пол из раскрытого кожного контейнера. Жидкость сильно воняла, и, вероятно, она и была той причиной, по которой неприятно воняло от самого Биормона. Странно, что запах не чувствовался, когда Биормон находился под защитным полем, не позволяющим его увидеть. Биармон посмотрел на ползущее по его руке существо, которое называлось Кардаг, и, поднеся руку к уху Валтикаруса, отдал мысленный приказ, который тут же был выполнен. Кардаг быстро переполз в ухо Валтикаруса, скрывшись внутри. Как только это произошло, Валтикарус, несмотря на то, что был парализован, слегка дернулся всем телом и, закатив глаза... потерял сознание. Процесс начался. Кардак начал выгрызать себе проход в мозг, параллельно выпуская какую-то жидкость, которая обезболивала внутреннюю ранку и мгновенно затягивал тот канал, который он прогрызал, двигаясь к назначенной цели. Бермон вдруг повернулся к Карин-Тагусу и на чистом итальянском языке сказал «Через ваш стандартный час его мозг, Биармон посмотрел на обмякшего Валтикаруса. «Будет под контролем Кардага». Затем, посмотрев на вход, в кабинет спросил. «Нам тут не помешают?» «Нет», — утвердительно ответил советник Карин Тагуз. «Без разрешения сюда никто не войдет». Биармон еще раз посмотрел на вход, а затем, решив, что стоять ему не хочется, сел в соседнее кресло рядом и посмотрел на советника. Теперь, когда он вышел из темной стороны кабинета и сел в кресло, освещение стало получше, и можно было рассмотреть этого Биармона. Ничего необычного он из себя на первый взгляд не представлял. И вполне мог визуально затеряться в толпе среди многочисленных живых существ из рас, входящих в состав Тарианской империи. Но первое же сканирование сразу выявит в нем пришельца. Биармон был... чем-то средней между стандартным человекоподобным гуманоидом, имеющим две руки, две ноги, голову и тело, и другими видами, совсем не похожими на что-то привычное для гуманоидов. Но вот его нестандартная сторона говорила, что предком этого существа были какие-то насекомые, или что-то, что раньше могло обитать в воде. Череп был слишком большой и слегка вытянутый вперед, голова была лысой. Кожа пепельного цвета с большими зелеными пятнами разного размера. Носового отверстия спереди не было, зато она была под подбородком. Это было немного нестандартно, но привычно. Рот был маленьким и аккуратным, поэтому никаких торчащих зубов не было видно. На лице Биармона была небольшая прозрачная дыхательная маска с устройством, позволяющим через нее говорить. Отдельной темой был панцирь, но, как подозревал Карин Тагус, это, скорее всего, был не панцирь, а защитный биокостюм, под которым скрывались другие особенности этих существ. К примеру, Карин Тагус точно знал, что у Биармона есть дополнительные щупальца руки, которые он как-то вытаскивал. Пальцы на них были маленькими и позволяли делать намного больше, чем это могли позволить руки Биармона с четырьмя большими или даже толстыми пальцами. Основными руками что-то делать было явно неудобно во многих действиях. Эволюция поработала над этими существами неплохо, и природа дала им возможности не хуже, чем у других разумных существ. Однако была очень существенная особенность, отличающая от других раз. Все хозяева обладали телепатическими способностями, и биормоны не были исключением. Телепатия — это было то, из-за чего подобные существа были бы выявлены первым же сканером. В Империи было очень много рас, но ни одна раса полностью не обладала телепатами. В каждой расе были отдельные личности, имеющие подобный дар. Но чтоб вся раса, такого никогда не случалось. Ну или просто еще не нашли такую расу. Поскольку телепатия была редким явлением, но все же была, на планетах Империи выявили... Таких очень быстро и тут же изолировали. За непризнание того, что ты являешься телепатом и прекрасно это осознаешь, было строгое наказание, вплоть до лишения свободы. А если ты незаконно где-то проявил свои способности, и это привело к нарушению закона, то такого телепата могли казнить. К счастью, это было только в старой империи, а в новой такой телепат просто попадал под контроль империи и использовался в ее интересах. Вот настоящая причина, по которой при свободном перемещении хозяев, захотя не затеряться в толпе, сразу же вычислили бы. Время шло медленно, ну или так ощущалось Карин -тагусу. Возможно, это была причина, из-за которой советнику было немного не по себе. Он уже видел, как кордага пересаживали в мозг носителя. Но, вероятно, причина его легкой нервозности была совсем не в этом. Скорее всего, на него влияло присутствие биормона. который сидел напротив и молчал, уставившись на советника. Эти существа пугали советника своими возможностями. Проще было общаться с теми, кто называет себя савармонами. Это были одновременно и кураторами этой таинственной расы, и звездными эмиссарами, как они называли себя. По крайней мере, так переводилось на общий язык. Именно эти существа продвигали экспансию своей расы в новых мирах и обеспечивали контакт с такими, как каринтагус. Савормоны стояли выше биормонов. Были и другие, но они не появлялись открыто и не контактировали. Как ни странно, внешне савармоны отличались от биормонов, несмотря на то, что это единая раса. Но разница была не столь несущественной. Других каринтагус не видел, но знал о них. Внезапно Валтикарус зашевелился. Биармон перевел взгляд на него, и на лице показалось легкое напряжение. Карин Тагус это сразу увидел. Это означало только одно. Кардак взял под контроль чужой мозг и сейчас общается со своим хозяином Биармоном. Подобные действия и стали причиной, по которой бароны стали называть таинственных пришельцев хозяевами, хотя те имели иное название своей расы. Теперь он будет выполнять все, что вы ему скажете со всей точностью. Самостоятельно он принимать решение не сможет. Кардак полностью контролирует Валтикаруса. Но для полного слияния нужно еще время. А мы сейчас тут уже лишние. Карин не ответил. Просто кивнул в ответ и активировал телепортацию. Луч мгновенно перенес обоих к месту назначения, оставив Валтикаруса одного в кабинете. Как только эти двое исчезли... председатель Валтикарус начал понемногу двигаться и с интересом рассматривать свои руки. Со стороны могло показаться, что он изучает свое тело. Так оно и было. Кардак постепенно перехватывал на себя все функции организма Валтикаруса. Затем, видимо немного освоившись, он начал вставать и ходить. Привыкнув немного к телу, Кордак вернулся обратно на кресло и привычным движением вызвал своего помощника Догиуса, решив, что было бы неплохо наконец-то поесть. С ареста Аргона прошли планетарные сутки. Это на 8 часов больше, чем обычные стандартные сутки. За 36 часов новость разнеслась и обсуждалась практически всей Империей. Имперская вещательная сеть работала, но количество обращений к ней было аномально огромным. Империю потрясли состоявшиеся события в Совете. Одни граждане в это не верили, другие просто не понимали, как такое могло произойти. А были и те, которые поверили этому, поддерживая свою веру тем, что, имея огромную власть, всегда хочется еще больше. Мнения разделялись. Адмирал Сугив Шорок, получив одобрение императора, вступил временно в должность, которая на него свалилась так неожиданно. Но не это его сейчас беспокоило. Его тревожила тема вторжения, в которой он был посвящен во дворце императора Досария. Проведя во дворце ночь, он достаточно ознакомился с теми данными, которые ему предоставили. Это поразило его и одновременно объяснило большинство приказов Аргона, которые вызывали вопросы. Утром он имел очередной разговор с адмиралом Саредосом, во время которого получил еще больше информации о состоянии последних дел. По приказу Досария Сугив передал доступ Саредосу ко всему, чему он просил, включая экспедицию Нгаруда. Дела не терпели отлагательств, и контроль над ними нужно было срочно подхватывать. Договорившись между собой держать друг друга в курсе важных вопросов, адмиралы расстались, но уже через час снова увиделись на общей дополнительной аудиенции у императора, после которой каждый вернулся на свой корабль. Не задерживаясь на орбите, оба корабля ушли в гиперпространство, оставив командующего орбитальной обороны на Тагры, гадать, что же такое случилось, что два таких корабля, минуя все запреты, одновременно используют гиперпереходы возле императорской планеты. Первым делом саредос оказавшись на своем крейсере, вызвал по секретной связи Тарию. Как только вызов был принят, тут же появилось изображение помощницы. Не замечая ее приветствия, Сареда ходу приступил к делу. Как успела заметить Тария про себя, такое было очень редко, и только если ситуация очень серьезная. «Тария, мне нужно, чтобы ты выделила из нашего резерва для срочных операций четыре тяжелых носителя, один командный крейсер и десяток хищников. Как быстро ты это сделаешь?» «Часов шесть, если это не совсем срочно». «Шесть часов подойдет». согласился Саредос. «Корабли переходят под полное командование капитана исследовательского корабля «Облако Жагори» Шагдиры Мирок. Она еще не в курсе, но будет, как только я свяжусь с ней. Корабли должны быть укомплектованы по максимуму, и предупредите капитанов, что полет будет осуществляться за пределы наших границ. Задания и координаты капитаны получат от капитана Шагдиры». Весь полет засекретить и связь с этими кораблями перевести на отдельные каналы. У Аргона по поводу этого полета был собственный план, но о нем сейчас знает только Шагдира Мирок. Как только она переговорит со мной, то после свяжется с вами, и вы передадите ей сформированный флот поддержки. «Слушаюсь, адмирал саредас ответил Атария. «Когда вы вернетесь?» «Точно не сегодня». Раз я вылетел с планеты, то это повод посетить нашу исследовательскую базу. Разработки, ведущиеся там сейчас, требуются ускорить или прекратить, раз это невозможно. В общем, не сегодня. Я выполню ваше указание и сообщу об этом, как только передам корабли. Да, обязательно держи меня в курсе этого вопроса. Это очень важно. На этом все. саредос отключился. «Теперь нужно связаться с исследовательским кораблем, на котором Нгарут выполнял свое задание». Отправив на пост связи данные, Соредос откинулся на спинку кресла и стал ждать. Время шло, ответа все не было. Внезапно пришел запрос на подтверждение вызова и просьба дополнительной идентификации. Соредос ввел аварийный код. Пришло подтверждение, что код принят. Автоматически активировалась голограмма, транслируя входящую передачу. Появилось изображение, изредка прерывающиеся легкими помехами. «Имперская разведка! Я не ожидала такого!» «Да, имперская военная разведка», — подтвердил Саредос. «Я адмирал-командор Саредос Аванар. Думаю, вы уже в курсе текущей ситуации, связанной со сменой вашего начальства», — спросил Саредос, намекая на арест Аргона. «Да, адмирал», — ответила Шагди Ромирок. «Мы в курсе текущей ситуации, но мы уже находимся в гиперпространстве и осуществляем полет по назначенному курсу». «Ничего не меняется. Вы продолжите действовать согласно полученным указаниям. Я знаю, что ваше задание имеет огромное значение и должно быть доведено до конца». «Нам обещали корабли охраны». Свои оставили на месте предыдущих раскопок». «Именно по этому поводу я сейчас с вами и говорю. Я приказал выделить для вас корабли из состава флота разведки. Они будут готовы через шесть часов, как мне сказали, а капитаны сразу получат приказы к полету. Вам нужно будет связаться с полковником Тарей Огур. Она мой личный помощник и адъютант. Она и передаст вам командование собранными кораблями». после чего вы передадите им координаты места встречи. Теперь уже на ваше усмотрение. Этот небольшой флот будет полностью под вашим полным контролем. «Простите, а как Женгарут? Он по-прежнему командует экспедицией и всеми исследовательскими работами?» «Да, капитан, по поводу него ничего не меняется. Аргон Макария почему-то его на этот пост назначил. Значит, так было нужно. И не мне его снимать». «Нет-нет, он вполне квалифицирован и выполняет свою работу на отлично. Я просто хотела уточнить его статус, а не вовсе заменить. Вы хотите с ним поговорить?» «Не сейчас. У меня нет для этого времени. Я свяжусь с вами попозже. Кстати, каким образом вы собираетесь обеспечивать прямую связь? Или она все-таки будет с задержками?» «Один из вариантов...» «Оставить несколько наших технических кораблей в глубоком космосе для обеспечения бесперебойного контакта. Ставить стандартные ретрансляторы я не хочу, потому что неизвестно, кто к ним может подключиться, раз они находятся за пределами наших границ». «Хорошо», — согласился Саредес. «Раз вам так удобнее, значит, так и делайте. Но если вы передумаете, то сообщите полковнику Огур», «И она включит в состав еще несколько специальных кораблей для отправки к вам. Высылаю вам данные для связи с ней». Саредос что-то отправил со своего терминала связи и добавил. «Аварийный код для связи с вами я менять не буду. Так что он пока останется. Если у нас все...» «Да, адмирал, у нас все. Если что-то дополнительно понадобится, я сообщу об этом полковнику». «До связи», — закончил саредас Обычно адмирал Саредос предпочитал полеты на своем корабле, на Сагире. Но поскольку этот корабль часто использовался из-за своей скорости на отдельных заданиях, то Саредосу пришлось согласиться на использование военного корабля. С одной стороны, это было удобно, так как у флота военно-имперской разведки были свои привилегии. А с другой стороны, он был слишком заметен. Это было не то, что нужно Саредосу. За последние годы деятельность была развита до огромных масштабов. выходящих далеко за рамки простого разведывательного центра. У официальных высших лиц империй деятельность Саредаса вызывала вопросы, когда они с ним сталкивались, но при этом масштабность и допуски заставляли попросту молчать и не задавать эти самые вопросы. Сейчас, как никогда, Саредас стал понимать, что после ареста Аргона он становится новой мишенью, так что действовать придется очень осторожно, выверяя каждый шаг. Наверняка именно сейчас начнутся нападки на его организацию. Высший совет арестовал Аргона, а это значит, что высший совет или получил неверные подложные данные, или замешан в сговоре с врагом по самые уши. По крайней мере, председатель Валтикарус так точно. Он старался больше всех, выступая на совете до и после ареста. У Валтикаруса была неприкосновенность. Как-то задержать его и проверить не представлялось возможным. По сути, он стоял в законодательном плане выше императора, и, руководя советом, власти имел гораздо больше, но за ним не было столько войск, сколько стояло за императором. Сталкивать лбами совет и императора сейчас было нельзя, потому что есть все основания считать, что Валтикарусу нужен не только Аргон, но и сам Досарий, и весь его правящий дом заодно. А это означает тотальную смену власти. Власть, скорее всего, это именно то, что было предложено предателям-баронам за сотрудничество. Все остальное у них есть. Скоро закончится миссия Нори она и посла Морикани. Эти двое проверяли несколько ключевых систем и правящих баронов на лояльность. Если повезет, то с помощью этих систем можно будет отсечь и блокировать 15% миров, контролируемых врагом. Если не повезет, то эта часть империи, в которую они отправлялись, окажется проблематичной сверх меры. Посол выполнил основную роль и отвлек на себя и свою деятельность внимание Валтикаруса и Совета. Но те, проверив посла, решили, что это несерьезно и перестали его контролировать. Хоть тут удалось переиграть. Теперь, после известия о том, что существует прямой заговор баронов, придется действовать еще осторожней. Иначе альтернативой станет военное противостояние. Именно этого хотели как можно дольше избежать во всех делах Верховный Адмирал, Император Досарий и Саредос. Тем не менее, чья-то невидимая рука пыталась наоборот столкнуть лбами миры Империи и развязать между расами одну огромную войну. Игнорировать такую опасность никак нельзя. К этому можно только готовиться. Размышляя, Саредас решил вернуться к тому списку, который прервал рассматривать несколько дней назад. Список со всеми перемещениями отслеживаемых лиц. Саредаса интересовал вопрос полета в столицу и частота таких полетов. Он уже несколько раз просматривал одни и те же отчеты, делая пометки. Набралось десяток имен. По ним был сделан запрос на отдельные отчеты. Но не все эти имена его насторожили. Больше всего его насторожило только одно имя, которое оказалось ему знакомым. Слишком часто его приходилось выделять. Однако, в последний год, если судить по скудным отчетам, полета в столицу было меньше, но зато было видно, что обратно этот объект не спешил. Сарадос вызвал ИИ и отдал приказ о сборе полного отдельного досье на объект. Досье должно было включать в себя всю информацию, полученную от имперских агентов, а также всю стороннюю информацию из каких-либо других источников. ИИ сформировал новый отчет и показал его Саредосу. Саредос перекинул документ на свой терминал и принялся изучать его. Согласно отчету, объект имел постоянные полеты в столицу. Время полета часто сильно отличались, и это говорило о том, что, вероятно, полеты не были прямыми, и объект посещал другие системы. Ничего необычного в этом не было. Ну, полеты и полеты, обычный рабочий режим. Это не запрещено. Однако чувство недоверия сделало свое дело. Слишком неприящен был этот объект для Саредоса, хоть и видел он его всего пару раз еще на Сагитариусе. Кажется, за ним по делу о воровстве данных и подмене занимался отдельно генерал Эритос, подумал Саредос. Тогда еще вроде как были замешаны дайконсы, но это так и не доказали. Странно, что генерал перестал присылать частые отчеты. «Нужно выяснить, по какой причине». Сареда снова вернулся к терминалу связи. Выбрав в поиске командующего разведки в итальянском секторе, ввел личный код и, самостоятельно, минуя автоматическую систему, отправил вызов. Это был личный вызов. К такому по службе Саредос прибегал нечасто. Такие вызовы не регистрировались в системе. Тем самым адмирал нарушал свой собственный приказ, о регистрации всех контактов между сотрудниками военной разведки. Этот приказ был введен не просто так. Он позволял проверить контакты того или иного сотрудника, а также выявить, имел ли такой сотрудник незарегистрированные контакты по службе. С одной стороны, обычная бюрократия, а с другой, небольшая мера предосторожности. На вызов ответили. «Да, адмирал». Голограмма активировалась. Эритос был на связи. Саредос от неожиданности немного вздрогнул, так как продолжал пребывать в своих размышлениях. «Доброго времени, Эритос. Давно я с вами не говорил». «Последний раз это было, кажется, несколько лет назад, когда вы выводили свою компанию из попечительства разведки», — напомнил командующий. «Да, я помню. Так сложились обстоятельства, когда услуги компании стали не нужны нам, а ее деятельность была перенаправлена на другие секторы. Тем не менее, компания жизнеспособна, и время от времени они кое-что делают для нас. Я не возражаю. Разведывательные данные нам никогда не мешали. Эритос, это не вызов вежливости просто поболтать. Я понимаю. Мне кое-что от вас надо. Но для начала я бы хотел узнать, раз с вами. Все что угодно, адмирал, я слушаю. Как ваш сектор справляется с известием об аресте Аргона? «Если это вопрос к разведке, то мы продолжаем работать в обычном режиме. Если это вопрос к войскам...» «Что не так с войсками?» — обеспокоенно спросил Саредас. «Да все так. Только настроение среди военных очень спорные. Никто не верит в предательство Верховного Адмирала, ровно так же, как и в военной разведке». «Тогда что вас так беспокоит?» «Я опасаюсь вооруженного бунта». «Это невозможно». Тем не менее, это так. Но мы справляемся с ситуацией. Есть неприятные моменты. Что за моменты? Дезертирство команды корабля вместе с кораблем. Совсем недавно пришло донесение, что один из крейсеров оставил свою зону патрулирования и самостоятельно покинул Птальянский сектор, уйдя на дикие территории. Я подозреваю, что это не последний случай. Отследить не выйдет? Не выйдет. «У них было достаточно времени, чтобы удалить с корабля все идентификационное оборудование. Мы еще не выдавали официально эту информацию, и вот как раз я этим вопросом сейчас и занимался». «Это неприятное известие. Обнародовать это нельзя, иначе мы получим поток дезертировавших кораблей». «Они оставили что-то вроде короткого сообщения, говорящего о причинах подобных действий». Основная причина — это неспособность защищать своих лидеров от необоснованных обвинений. Ведь обвинение необосновано. Осторожно спросил Эритос. Вы знаете, это не хуже меня. Вам прекрасно известно, чему мы противостоим. Известно, адмирал, но политика — это не мое. Нет тут никакой политики. Тут только одно сплошное предательство Империи. Разговор уходил в сторону... Поэтому Саредос прервал его, дав понять Эритосу, что вызов не о состоянии дел в итальянском секторе, а совсем по другому делу. «Вы справитесь с ситуацией, Эритос, или мне прислать вам помощь?» «Справимся своими силами», — твердо пообещал генерал. «Отлично. Тогда у меня к вам следующий вопрос. Почему вы перестали присылать доклады обо всем, что связано с советником Карин Тагусом? «Ах, вот в чем дело». и «Я могу пояснить. Советник практически вышел из зоны моего влияния, особенно в последний год. Мы ничего не смогли доказать по тому делу». Эритос намекал о дайконцах и краже данных. «И не смогли связать его с вторжением. Ко всему прочему, его активность на Сагитариусе снизилась к минимуму, а в последний год так и вовсе свелась к нулю». Он делал такое количество перелетов в Куатарию, что ему попросту не оставалось времени на деятельность в итальянском секторе. Насколько мы смогли выяснить, он был полностью переведен на Куатарию и занимается вопросами, связанными с Высшим Советом Тарианской империи, представляя в нем расу Птальян и барона-губернатора Кирзакана Нуваридуса. Правда, есть некоторые странности. Какие именно, Эритос? — насторожился Саредос. — Активность вмешательства в экономику выросла в разы. Мы выявляем измененных все больше и больше. — Эритос, мы знаем, что птальянский сектор теряется. Странности в чем? — Странности в том, что эта активность выросла с тех пор, как Карентагус перестал выполнять свои прямые обязанности на Сагитариусе и полностью перевел все свое внимание на Совет. Мне доподлинно известно, что губернатор Нуваридус на все время, как находится под контролем, ни разу не вылетал в куатариу ни на одно заседание совета. А его проверяли? Постоянно. Я же говорю, губернатор находится под постоянным надзором разведки. Я лично его курирую. Эритас, я немного забегая вперед. Могу вам сказать, что вы, как глава разведки своего сектора, скоро получите новый секретный отчет. Он связан с баронами. Есть серьезное опасение, что большая группа баронов вступила в прямой сговор с неизвестным нам врагом с целью захвата империи и свержения императора Досария. Возможно, преследуются другие цели. Нам это неизвестно. Что касается предателей, тут можно понять, что им требуется. А вот что касается неизвестного нам врага, то тут мы можем только гадать, чего они хотят и чего добиваются». Хотите сказать, что губернатор Нуваридус является одним из заговорщиков? Не исключено. Он не является измененным и не носитель чужого. Значит, в сложившейся ситуации он может быть обычным предателем, входящим в сговор с врагом. И его нужно проверять. Эритас — это свежая информация и свежая разработка. Возможно, именно по этой причине совет арестовал Аргона. Лицо Эритоса, после того, как адмирал обрисовал ситуацию, стало выглядеть очень озабоченно. Его можно понять. С одной стороны, неизвестное вторжение, с другой – массовый заговор баронов, чего в истории империи никогда еще не было. Это грозило не просто войной, а войной и снаружи, и внутри империи. Мы усилим контроль за губернатором. Возможно, примем гораздо больше мер, чем было до сегодняшнего разговора. задумчиво пообещал Эритос. «В докладе, который к вам придет, будет ряд дополнительных мер, которые стоит ввести в отношении высших лиц Пталиан, а также ряд расширенных полномочий на случай массового бунта и неподчинения. Думаю, доклад разошлет уже в ближайшие сутки», добавил саредас, предвидя очередной вопрос, который уже хотел задать Эритос. «Мы выполним все в соответствии с вашими указаниями, адмирал». «У вас есть еще вопросы?» «Нет, я и так сделал больше, чем хотел. Мне только была нужна информация на советника. Но разговор вышел гораздо продуктивней. Доброго времени, генерал Эритос». И, услышав прощение Эритоса, саредас отключил связь. Для проверяемого списка, которым сейчас занимался Саредос, данные, полученные от генерала, имели серьезное значение. Каринтагус действительно летал слишком много для работы в Совете. Часть из этих посещений вполне могли быть дистанционными. Но этот советник явно предпочитал личное присутствие и заинтересованность. Да еще и по времени совпадает. Саредос, размышляя над только что законченным разговором, посмотрел на составленный список имен. Пометив советника Карентагуса Лораньяна отдельно, поставил его в приоритетную проверку. И не спеша занялся оставшимися именами.